Глава 18. Незваный гость. Ночью я спала довольно плохо, несмотря на то, что было так и осталось спать у меня в ногах. Мне снились кошмары, как в дом врывается кто-то чёрный, страшный и уносит меня отсюда. Может, это плохое предчувствие или просто я сама себя накрутила? Я проверила магическую защиту и тщательным образом рассчитала, что ее хватит от четырех до восьми дней. Зависит от того, насколько часто я буду использовать магию, без которой тут не обойтись. Решив поэкономить свой резерв, я сняла белую шерсть, прилипшую к покрывалу обычной влажной рукой. Погода за окошком не прибавила мне оптимизма. Небо затянуло серыми тучами, моросил в мелкий нудный дождь. из тех, которые могут идти весь день, не прекращаясь. Скорее бы выпал первый снег. Здесь должен быть очень красивый вид, когда весь сад и холмы вдали покроются белым покрывалом, а местные домики станут похожи на пряничные со своими бисквитного цвета стенами и покрытой снежной глазурью крышей. Всё с утра было как обычно. Завтрак детям, завтрак лорду Наспех проглоченный мой, и, конечно, уборка этого запущенного особняка, где каждый уголок таил в себе пыль и хлам. Разнообразием на сегодня стал просмотр и оплата счетов: за продукты из местных лавочек, игрушки и книжки для детей, одежду и прочие покупки. Услуги приходящей учительницы для детей, расходы на экипаж и многое другое. Цены я даже себе пометила на всякий случай. Нет, бегать по рынкам и лавкам в поисках более дешёвых продуктов я пока не намерена. Времени у меня и так в обрез. Но хотя бы чтобы ориентироваться. Честно говоря, местные овощи тут явно дешевле стоили, чем в столице, и хлеб тоже. Дом обогревался смешанным способом. Тут было и угольное отопление, и магические артефакты. Вода, электричество Ну, почти как в столице. Нет, это все необходимые расходы, их не вычеркнешь. Хотя вот звуковой кристалл. Я вздохнула, рука моя замерла, не разрешая подчеркнуть строчку, чтобы обратить на неё внимание секретаря или самого лорда. Дорогая магическая технология. Можно нанять помощницу для Лилиси. Но ведь это ещё и новости. Не все же их узнавать из газет. И словно какой-то осколок моего мира. Это ведь почти радио, вселяющее надежду, что тут изобретут какие-нибудь телекристаллы прежде, чем я состарюсь. Хотя я предпочла бы интернет, но с чего ему тут взяться так быстро? Всякой технологии своё время. Я решительно занесла снова руку над строчкой, но снова опустила. Ладно, оставим пока. В конце концов дам себе месяц на привыкнуть к мысли об отключении и подниму этот вопрос. В глубине души я надеялась, что оно нужно самому хозяину. Правда, я не видела, чтобы оно звучало в кабинете лорда или, допустим, в детской. Зато вот с игрушками понятно. Здесь расходы были явно лишними. Литисия поклялась больше ничего не заказывать, не поставив меня в известность. Мысль о помощнице вдохновляла её всё больше. Вот об игрушках-то я как раз поговорю сегодня с лордом, тем более что он собирался сегодня ужинать дома. Что и говорить, погода сегодня была прискверная. Дождь, зарядивший с самого утра, так и не думал прекращаться. Дети капризничали и не хотели заниматься, из классной комнаты доносился повышенный голос учительницы. Лауры Раем которая пыталась урезонить расшалившихся учеников. «Как же они потом в школу пойдут?» спросила я у Летисии, которая наслаждалась небольшой передышкой. «Я думаю, их отдадут в пансион», ответила та. «У аристократических семейств такая традиция. Конечно, там им придется не сладко, там с них спросят по полной. Но какое образование здесь?» «Я сама тут училась, и Лаура местную школу окончила». Она училась с моей старшей сестрой. А что делать? Прихватить сюда домашних учителей из столицы? Почему бы и нет, спросила я. Образование это ведь не пустяки. Давай сначала обзаведёмся помощницей мне и новой кухаркой, чтобы облегчить нашу участь, сказала Летисия. Но всё равно, кто захочет сюда поехать? Я и тебя не понимаю. Ты же родилась в столице, окончила академию с красным дипломом, Неужели там получше место не нашлось? Я-то ладно, я местная и училась я так себе, поэтому только и гожусь, что нянчиться с малышами. И то мне очень повезло, что здесь аристократический дом. После такого проще будет устроиться, как мои услуги станут не слишком-то нужны. Разговор переходил на щекотливую тему, и я попыталась увести его в сторону. Няньчиться с детьми это работёнка иногда посложнее учёных занятий. Да какие мне занятия, отмахнулась Летисия. Я хотела шить научиться, но усидчивости не хватило. Устроилась бы в швейную мастерскую, потом открыла бы свою, может, и в столицу бы переехала. Развернулась. Она вздохнула, и вдруг глаза её загорелись. Ой, нам сегодня с почтой принесли рекламный каталог с образцами одного из столичных магазинов. Ты, наверное, знаешь его, "Королевский шёлка". Я сейчас покажу. То есть вечером, поправилась она, бросив взгляд на массивные настенные часы. Через четверть часа занятия кончатся, а вечером посмотрим не торопясь. Я в день жалования точно себе там закажу обновку. И ты что-нибудь закажешь, если хочешь. Может быть, сказала я, улыбнувшись. Хотя настроения покупать себе обновки не было. Куда их тут носить? Перед кем наряжаться? От Таниты мне досталось еще два фейских платья. Верхняя одежда у меня тоже припасена. Лучше отложу на обновление магической защиты. Ужин поспел вовремя, хотя я бы не успела выполнить все пожелания по меню, если бы не помогла себе заклинаниями. Завтра будет выходной, и я постараюсь отдохнуть и пополнить свой магический резерв. Заодно почитаю про заклинания поиска, Я ведь хотела отыскать ту самую шкатулку с портрета, если, конечно, хозяин дома не хранит её у себя в кабинете или в спальне. Да, мне можно там бывать, чтобы наводить порядок, но вряд ли лорду Грингему понравится, если я буду рыться в ценных для него вещах. К дому тем временем подъехал экипаж, и из него вышла фигура, показавшаяся странно знакомой, ростом и походкой Лица я разглядеть не смогла. Его скрывал капюшон, натянутый от сильного ветра. О нет. Неужели это он? Рауль, мой навязанный жених.